Надежда Соколова. Принц драконов и я, попаданка. Я попаданка, да, в тело красавицы. Наконец-то мне повезло. Буду жить в магическом мире. Найду себе богатого и молодого жениха, желательно принца. Что значит он против? А кто его спрашивает? Глава первая. Я с жадностью глотала текст. Параллельно с глазами двигались мои челюсти, пережевывая очередную шоколадную конфету, хрустящую внутри вафлями и фундуком. Сладкое послевкусие было лучшим спутником чтения. «Ах!» — пробормотала я, проживав последние крошки. «Какой мужчина! И денег у него должно быть прилично!» Рука автоматически потянулась к фарфоровому блюдцу в горошек, стоявшему на смятой подушке. Пальцы скользнули по гладкому холодку. Ничего. Пришлось оторваться от мерцающего экрана читалки, чтобы удостовериться, да, пусто. Последние три конфеты, бережно отложенные на кульминацию, были бессовестно съедены раньше времени. Я расстроенно хлюпнула носом. Вот что за день такой? Мало того, что зарплату задержали и пришлось унижаться, выпрашивая у бухгалтера аванс на проезд. Мало того, что я вечером в потемках со всего размаху ударилась мизинцем о выстав прихожей, в собственном же доме, между прочим, так теперь и конфеты кончились. Нога, до этого мирно покоившаяся на стопке подушек, тут же отозвалась тупой, ноющей пульсацией. Я не вписалась в стену, потому что жалела электричества. Ударилась так, что в глазах потемнело от боли. Сидела на холодном линолеуме, хватаясь за распухший палец, и думала, все, перелом, или как минимум трещина, гипс, больничный. Пришлось звонить Антону. Брат примчался хмурый и злой, бормоча что-то о криворукости, но повез в травмпункт. Врачиха, пожилая, с лицом как смятый пергамент, Пока медсестра бинтовала мою ногу, ворчливо заметила, что я еще молода. Вон в карте указано всего 25, а уже такая полная. 90 килограмм. Это вам не шутки, милочка. Суставы не железные. И вот спрашивается, какое ей дело до моих суставов? Как будто я к диетологу, а не к травматологу пришла. Антон, сидевший на стуле у двери и смотревший в телефон, Потом на отрез отказался заезжать в круглосуточный магазин за шоколадкой. «Ходи, тебе пора, Аришка», — заявил этот предатель. «Это тебе уже не только я говорю. Тебе тетка в белом халате официально заявила». Я обиженно фыркнула и объявила ему бойкот. Молча, как побитая собака, доехала до дома. Молча, хромая и цепляясь за перила, поднялась по трем ступенькам на крыльцо нашего старого дома, открыла скрипучую дверь и доковыляла до своей комнаты. Умников развелось, блин, хорошего человека должно быть много. И пухлые щеки – это же признак доброты, непонятно, что ли? Утешая себя этой нехитрой мудростью, я, как только Антон уехал, на последние деньги купила в онлайн-магазине очередную порцию книжек о попаданках, закачала их в читалку и завалилась на кровать, зарывшись в груду одеял и обложившись запасами конфет. И вот конфеты кончились, а я проглотила всего полторы истории, обида была горькой и физической, щекотала где-то в горле. Расстроенно хлюпнув носом еще раз, Я поставила пустое блюдце на тумбочку, где уже стояла чашка с недопитым холодным чаем. Положила сверху читалку, щелкнула выключателем старого ночника кота. Свет погас, комната погрузилась в густую уютную тьму, нарушаемую только от светом фонаря за окном. Самое время помечтать. Ах, если бы я, Арина Дорская, попала на место одной из этих везучих дур. Не в какую-нибудь мрачную антиутопию, а в правильный мир. С замками, платьями и балами. Я бы точно не растерялась. Вышла бы замуж за герцога или принца. Стала бы богатой, знаменитой. А еще обязательно улучшила бы жизнь в том мире. Ввела бы этикет помягче, антибиотики изобрела наладила бы производство мыла и шампуней. Ну вот, почему, почему жизнь так несправедлива? Почему какие-то недалекие девчонки проваливаются в волшебные порталы, а я вынуждена пять дней в неделю с восьми до шести сидеть в душном офисе «Векторстрой», считать чужие сметы и терпеть придирки начальницы? И хоть бы платили достойно! «Так нет же! Я, видите ли, еще молодая специалистка без опыта. А с такой зарплатой, простите, какой опыт можно набрать? Только опыт выживания. Нет, все же попасть в другой мир — это был бы идеальный вариант. Уж я бы там навела шороху, показала всем, на что способна настоящая, пусть и полненькая девушка с высшим образованием и обостренным чувством справедливости. С этой мыслью я и уснула, укутавшись в одеяло.